Голова девятая. Чужой запах. Впереди показалась зеленая стена леса правды. За ней виднелись те самые горы, которые я наблюдал еще из Вольфграда. Фолки рассказал, что звери называют их древними. Ну, по сравнению с проклятыми, они казались совсем невысокими. И, видимо, действительно были намного древнее. Почти час прошел, и я не знаю, как мы покинули большое ристалище лунного света. Даже с копьём в руках моё тело начало сдавать от такого темпа, и Фолки чуть снизил скорость, поравнявшись со мной. "Когда войдём в лес, тихо сказал он, близнецы поведут погоню за собой, а мы переждём на перевале". "А?" вырвалось у меня. Я попытался собрать мысли в кучу. До этого я думал только, где взять силы, Для каждого следующего шага. А тут зверь неожиданно начал со мной разговор. К счастью, небо оценило мой сегодняшний марафон, и сверху спустился маленький светлячок духа. Близнецы позади меня слажено ахнули. Я тряхнул головой, сознание чуть прояснилось. Фолькю, усмехнувшись, продолжил: "Новая дорога к кабанам лежит в обход древних гор. Там же и поворот к скорпионам. А зачем нам? Вот именно, не зачем. кивнул Фолки. Мы вообще уйдём далеко в сторону, а потом свернём к белым. Я вспомнил, что рычок рассказывал про те края. Кажется, по дороге от белых волков до зелёных скорпионов по-любому окажется деревня Кабаних-Колыков. Там будут кабаны? спросил я. Так получается, что они в любом случае будут между нами и деревней белых. сказал Фолки. А обойти нельзя? Можно, так и сделаем. Но сначала дорога всё равно ведёт к ним. Кивнул зверь. Пока мы с тобой ждём на перевале? Перевал? Близнецы услышали наш разговор и испуганно переглянулись. Но мастер? Да, сказал Фолки и поднял руку. Не обсуждается. Перевал плохой, заспорил Варк. Мы сможем запутать следы. Не надо через перевал, мастер. Я и беспокойно посмотрел на них. Помнится, в проклятые горы тоже нельзя было соваться. Хотя, в принципе, попроси кто сейчас туда пойти, я бы еще подумал. А что за перевал? Очень древний тракт через эти горы, ответил Фолки. Еще с тех времен, когда там была застава людей. Это заявление прозвучало как гром среди ясного неба, и я открыл рот, хотел еще спросить, но зверь поднял руку. Потом объяснил Спика. Мастер снова начал варк. Не надо через перевал. Зверьё ваше пустое, выругался фолки. Мы не пойдём через него. Я ещё не совсем мозги потерял. Когда вы ведёте погоню, мы пойдём следом за вами. Так яснее. Близнецы снова переглянулись и кивнули. Они явно успокоились. Как обогнём древние горы, так свернём в сторону. Попробуем пройти через землю Харьков. Харьки хорошие, кивнул рысволосый Арне. Да, Варк. Точно, Арне. Волкий усмехнулся. А я вспомнил, что у близнецов в стае Харьков живёт их мать. Похвально, что несмотря на прошлое, они сохранили к ней тёплые чувства. Когда мы стали приближаться к высоким деревьям, а горы скрылись за их кронами, Волкий повернулся к близнецам, бегущим чуть позади меня. Арне, Варк, возьмите с собой запах спики и уводите погоню за собой. Легко. Точно, Варк. Дарне, да, проще простого. Мой запах? Я удивлён оглянулся, но фолки только отмахнулся от меня и продолжил. Потом, когда дойдёте до поворота к скорпам, разделитесь. Попробуйте запутать их. Близнецы кивнули, и рыжий ткнул другого колоком в плечо. Я буду скучать, Арне. Как и я, Варк. Теперь в бой не вступать, рыкнул Фолки. Вы мне живыми нужны. Если вас убьют, я вас убью, ясно? Братья весело закивали. Рыжий Варк снял с плеча лук и наивно спросил: "А можно кого-нибудь ранить?" Арнезе хихикнул и вытащил из-за спины метательный топор. "Вам весело, я смотрю", проворчал Фолки, хмуря брови. Братья сразу помрачнели, но я заметил, что в глазах их учителя промелькнула тёплая искорка. Впрочем, Фолки всё же сохранил серьёзное выражение лица. «Только запутать. Как только почуете опасность, уходите любыми способами. Обрывайте след, но живыми чтоб остались. Возвращайтесь в Вольфгород, ясно?» «Конечно, мастер Фолки!» Синхронно бросили зверя. «И чтоб без глупостей!» Волки внимательно смотрел на них. От вас только требуется увести погоню. В лесу Варк и Арне подошли ко мне. Рыжий юнец вдруг распахнул объятия и обнял меня. Только и сказал я: "Крестиа, от звериных тисков". Я почувствовал, что с моим телом что-то происходит, но даже не знал, как описать эти ощущения. Такое чувство, что что будто мою душу радостно облизывает большая духовная собака. «Теперь я пахну, как ты, первуха!» — улыбнулся Варк. «Да, Арне?» «Точно, Варк! Только вот...» Русоволосый принюхался. «Странно ты пахнешь, первуха!» Он чуть сморщил нос. «Непонятно!» «Будем время тянуть!» — проворчал Фолки. «Или первоту нюхать!» Арне тоже подошел ко мне... И принялся зажимать в своих ручищах. Я ясно чувствовал какие-то иманации со своим телом, но они не несли никакой опасности. Потом волки выхватил кинжал и срезав у меня пару пучков волос, отдал их близнецам. Те посыпали ими свои шевелюры. "Теперь спика, сливайся со стихией так сильно, как можешь", сказал он. Вперёд пошёл. Зверь толкнул меня заставив залезть на дерево. Там мы прошли по длинной толстой ветке, перепрыгнули на другую и спустились уже далеко от той полянки, где были до этого. "Стихе первуха", проворчал Фолки, глядя назад на своих учеников. Пытаясь не потерять чувство земли, я представлял себе лесной почвы со всеми её корешками, листьями, веточками, прошлогодним перегноем. Я тоже глянулся. Близнецы стояли в лесу, не сводя с нас глаз, но через несколько секунд накинули капюшоны и растаяли за стволами деревьев. «Что они сделали со мной?» Фолки оглянулся, потом ответил. «Как-нибудь расскажу тебе, как я их встретил. Там букет талантов, вот только родословно они не вышли». Я открыл был рот, но зверь хлопнул меня по спине. «Сливайся с землей, первота, если учуять нам конец». Упрямо засапев, я сосредоточился на чувствах. Слияние, слияние. К счастью, стихия земли полностью вернулась ко мне, и сканер отлично показывал лесную жизнь вокруг. Иногда лучи земли замечал в стороне особо крупное животное, охотя до чужой меры, но фолк уводил меня на безопасный маршрут быстрее, чем я реагировал. Один раз я его толкнул, когда заметил впереди что-то получающееся искрами. Они летели в глаза, Не давай рассмотреть источник. Большое животное явно сидело в засаде, а помощник Хилды никак не реагировал. Какого нуля? Волки возмутился и я указал пальцем. Искра, оттуда. Ясно. Зверь присмотрелся к зарослям и чуть округлил глаза. Невероятно. Так и не разглядишь ведь, если не знать, что он там. Кто там был? Волки так и не сказал. и повёл меня стороной. Я в этот момент подумал, что неплохо у нас тандем. Я чую опасность и вижу, когда кто-то закрывает нам чутьё, а фолки видят варианты и предчувствуют опасность ещё в зародыше. Да при этом у него ещё отличное зрение и слух. Вскоре деревья вокруг пределе стали мельчать, а под ногами появились камни. Горы приближались. Не пойму, прорычал фолки. Учу или что ли? Я прислушался к своим ощущениям. Ровный фон опасности как и всю дорогу. Хорошо хоть никто не глушит чутьё. Солнце уже заметно поднялось над горизонтом, утро было в самом разгаре. Мы поднимались в гору по широкому тракту, лес правда остался позади. По бокам возвышались покатые склоны, Впереди дорога заворачивала, скрываясь за скалами. Идти было довольно удобно. Кто-то явно хорошо в древности постарался над этой дорогой, пробив её прямо через горы. Странно, что звери ей не пользуются. «Правду говорят, проклят этот тракт!» — проворчал Фолки. «Всё тут не так!» «А что здесь произошло?» «Ну...» Зверь с сомнением потёр подбородок. Он явно не хотел говорить на эту тему. Говорят, здесь произошло первое братубийство человека. Новость ошарашила меня, и у меня сразу зароилась куча вопросов в голове, начиная от: "Ну и что?" и заканчивая: "Кто и кого?" Но зверь выразительно посмотрел на меня, покачал головой, а потом ткнул пальцем вперёд, на дорогу. За поворотом на дороге лежало несколько огромных камней, прилепившись к боковой скале. Вероятно, они когда-то свалились сверху, да так и остались лежать, образуя баррикаду, закрывающую проход до середины. Здесь будем смотреть. На что? Волков в два прыжка оказался на луне и показал пальцем за спину. Я обернулся. Мы поднялись достаточно высоко, и отсюда отлично просматривался лес правды. Его вытянутый край глубоко врезался в холмистую степь, по которой мы бежали. Лес прилепился к горной гряде, уходящей вдаль, но через несколько километров снова начиналась степь. Кажется, там и горы заканчивались. Я оглянулся, а если пройти по дороге чуть дальше, то скалы уже закроют этот вид. Отсюда видно новую дорогу, — спокойно сказал Фулки. Вон там она огибает древние горы. Он смотрел и щурился, приложив ладонь козырьком, а другой рукой показывал мне. Не понял? Недоверчиво произнёс я, тоже пытаясь что-нибудь рассмотреть. Расстояние до конца горной гряды было огромным, и отсюда не то, что зверей, отсюда я и дорогу-то не видел. Как он собрался высматривать там близнецов и погоню за ними? Ты что, видишь их? Ещё нет. Они из леса не выбежали, сказал Фолки. Ты лучше зайди за камень. Я послушно спрятался за укрытие. и стал щуриться, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Зверь тоже спрыгнул вниз и стал посматривать не только вдаль, но и вниз, на дорогу, по которой мы поднялись. Что-то не нравится мне, поморщился Фолки через некоторое время. Близнецы должны уже были выйти. У меня обеспокоенно ёкнуло сердце. А ведь они такие молодые. А, вижу, бегут, довольно произнёс зверь, ткнув пальцем Я смотрелся и недовольно сморщил нос. Красивый пейзаж, с такого расстояния горы и облака, как игрушечные. Апологие холмы степи казались рябью на воде. Да он издевается. Никого я не видел. Тут и биноклем не пробьешь такое расстояние. Теперь подождать погоню, — задумчиво сказал Фолки, не сводя глаз с горизонта. С легкой завистью я разглядывал панораму. От меня тут явно никакого толка. Только сидеть и ждать. Мимо моего глаза проскользнула искорка. Или мне показалось? Я чуть приподнялся, выглянув из-за камня. И ещё искорка, ещё. Будто мошкара летела над дорогой, поднималась откуда-то снизу, из-за поворота. Стало так спокойно. Мне показалось, что это самое безопасное в мире место. Там кто-то есть. Шепнул я: "Что? Кто-то глушит нам чутьё там внизу?" "Деремунулячье", проворчал Фолки, выглянув. "Ну как?" Я продолжал разглядывать участившиеся искорки, а зверь вдруг встряпенулся и смотрелся в далёкий пейзаж. Ткнув пальцем, он прошептал: "Да, бегут твари, есть погоня. 1 2 7 зверей". Тот ветер принёс отголоски ругани из-за поворота. Зверьё пустое. Волкий побледнел, уставившись на меня, и приложил палец к губам. Мы прижались к камню, я сразу же стал представлять себя единым со стихией. Я камень, я камень. Зверь рядом со мной тоже как-то врос в камень. Неожиданно на его лице будто тень опустилась. Едва я отводил глаза, как силуэт напарника размазывался Видимо, фолк использовал свою технику скрытности. Здесь никого нет. Голос был мне знаком. Я тебе говорю, мастер Регин, я эту стерву заверстую чую. Даром ты слюнями стёк на дикую, и она тебе везде мерещится. На тропой повисла тишина. Я слышал стук своего сердца. Кажется, преследователи стояли совсем близко за той баррикадой, к которой мы прижались. Теперь Искрыки были везде, и я узнал голоса. Это были оракул Регин и тот отмороженный мечник Даром из клана Воящего Глотка. Видимо, этот оракул, сильный маг, если может закрывать дар на таком расстоянии. Дерьмо, аннулиатье! Прозвучал истеричный крик Регина. Смотри, вот же они! Где? На новой дороге бегут. Зачем я тебя послушал башку звериную? Я говорю, господин Регин, «Я Хильду за версту чую! Тут она!» «Ты бы лучше о клане думал, а не об этой шавке!» Раздались шаги, шаркающие по щебню. Заржала лошадь. «Мастер Регин!» — с надеждой крикнул даром. «Поворачиваем в погоню!» И множество ног застучало по земле, удаляясь, и ветер принес последние слова Регина. «Даром молись, чтобы мы их не упустили!» И шаги удалились. Мы с волке некоторое время так и сидели, прижавшись к камню. Прошла пара минут в молчании, потом зверь повернулся ко мне и вытряฉив глаза, прошептал: "Почему от тебя госпожой пахнет?" Я не успел пожать плечами, как мы оба прыгнули вперёд, спасаясь от смерти. Ага! Зади нас земля словно сорвалась, в спину ударила волна крошек. А как оно нулячье? Я знал, что кто-то здесь есть. Вскочив в боевую стойку, я обернулся. Рядом фолки спокойно вытянул кинжал. На том месте, где мы только что сидели, на одном колене стоял Дарам. Его огромный двуручник глубоко вошёл в землю и зверь недовольно поморщившись, потянул его на волю. На камнях стояли ещё трое зверей, сжимающих короткие мечи и щиты. Их я не знал. Мелькнула картинка духа в голове. Все это были вторые когти. Вот только даром четвертая ступень. С лихвой хватит нам двоим с волки, если только нас не спасет чудо. Мечник в полоборота повернулся, не сводя с нас глаз, и негромко сказал. «Дуй за помощью! Сюда зверей веди!» Один из его воинов коротко кивнул, и спрыгнув, исчез за камнем. Быстрые шаги затихли за поворотом. Остальные двое соскочили в нашу сторону и стали расходиться. Даром же положил меч на плечо и стал принюхиваться, потом пристально посмотрел на меня. «А, боевой хомячок, так это ты так пропах хозяйкой?» Он втянул воздух. «Ах, какая же она сладкая!» Я покрепче жал копье, накачивая в ноги, энергии земли. Этот придурок умел выводить из себя. Против нас были 1/4 и 2 вторых когтя. Со мной в паре третий коготь и я, непонятно что для этого мира. А с запахом мы явно облажались. Волкий отлично скрыл себя, её удачно слился со стихией, но этот, даром, оказался слишком помешан на волчице. И он оскал не нас, а именно её. Я подумал про амулет на шее. Неужели пары локонов было достаточно, чтобы учуять нас? «Ах, что я буду делать с вашей драной шавкой? Как же она будет стонать!» Даром мечтательно закатил глаза и улыбнулся. «М-м-м-м!» Я поджал губы. Враг просто пытался спровоцировать нас на ошибку. «Ты нарушаешь закон стаи», — сказал Фолки. «Между кланами...» Запрещены войны. Даром сплюнул. Заткнулся бы ты, фолки. Он хмыльнул. Скоро вожак сменится, и мы ещё посмотрим, кто окажется вне закона. Альфи не понравится твои слова. А как он их услышит? Даром протянул клинок в нашу сторону. Это останется здесь. Повисла тишина, только ветер подвывал в небе над вершинами. Звери бегали глазами, напряжение нарастало. Поняв, что мы нападать первыми не собираемся, Дермот вёл клинок к плечу и чуть подогнул колени. Фолки рядом со мной напрягся. Острое чувство опасности разрезало мне тело пополам, и я едва успел отпрыгнуть. Свистнувший меч, донул ветром, совсем рядом сверкнули злые глаза Дарма, но я едва успев приземлиться, послал тело ещё дальше. Тут же рядом возник второй коготь, махнул мечом, но не достал меня. Я выкинул руку с копьём сразу после его удара, но зверю успел отпрянуть. Наконечник ризанул его по подбородку, оставив красную полосу. Первота сраная. За его спиной шаркал щебень, раздался звон стали, волки схватился с двоими. Это при том, что он ещё и ранен. Уж не знаю, Как хорошо тренирован даром, но нужно было спешить на помощь. Я ринулся в атаку, накручивая в ноги пружину энергии. Мой противник неплохо владел мячом. Он любил атаковать больше по низу, прямым ударом тычком и часто заставлял меня поднимать переднюю ногу. Я быстро смекнул, что он слишком расслаблен и хотел просто подержать меня в стороне, пока расправляется с фолки. Воин явно меня недооценивал. И грех было не воспользоваться этим. Опа! приговаривал он в очередной раз, отгоняя меня. Я наметил лёгкую контратаку, прощупывая противника. Вот зверь отразил один мой выпад, вот второй. Тогда я начал забрасывать панику, оглядываться назад. Сзади была скала, и если я прижмусь к ней, то это смерть для копейщика. Второй коготь знал это. Вот он сделал выпад вперёд. Я едва увернулся, чуть не споткнувшись о камень, попавший под пятку. Я неуклюже качнулся назад, потом изовалился вперёд на четверенькие, и два, не выронив копьё, меч пошёл тычком не в голову, только вот копье было длиннее. Чуть подвинув шеей и приподнявшись, я пропустил клинок снизу, и он скользнул мне по нагруднику. Моя рука же выкинула копье вверх, а энергия из ног метнулась через тело в оружие. Каменное жало. Стрельнул я мыслью, и копьё пробило лицо бедняги насквозь. Он даже не успел вскрикнуть, задёргался и начал опадать. Выдернув копьё, я метнулся на помощь Фолки, и не успел лишь малость. Прям мне из спины помощника вырос огромный двуручник, и зверь захрипев, упал на колени. Между мной и ними сразу возник третий противник. Он вытарщил глаза на труп соратника за моей спиной и прорычал. «Ах ты дерьмо нулячье!» Даром за его спиной пинком скинул фолки с клинка, и тот мешком свалился на землю. «В живых его оставить! Так Регин велел!» В этот же момент в меня влетел сетлячок духа, и я блаженно улыбнулся, нагло глядя в глаза противнику. «Твой друг, да?» Я кивнул за спину. «Ты такой же слабак?» «Да похрену на твоего регина!» Прорычал второй коготь и метнулся в атаку. Я завертел копьем, наконечник запел, но зверь был в ярости и никак не реагировал на мои обманные выпады. Он просто рвался убить меня. «Живым!» Закричал сзади даром. «А-а-а!» Воин орал, наседая на меня. Я отбил несколько выпадов, сделал шаг назад, и споткнулся о труп зверя. Заваливаясь, я пёрся на древко, чем оттолкнул себя на мгновение. Ну вот и всё. Зверь почти достал меня, но Самер, со стекленевшими глазами, а потом упал ничком. Из его затылка торчал кинжал. Волкий, приподнявшись на локте, смотрел на меня с вытянутой рукой. Двай! Даром со всей силы заехал ему по затылку ногой и замахнулся двуручником. чтобы добить. Я бы не успел допрыгнуть и отразить удар. Слишком далеко. Волки был ещё жив, и я успел поймать блеск его полуприкрытых глаз. Зверь жалел только о том, что не выполнил приказ госпожи. Моё тело прыгнуло вперёд само. Взметнулась неясная энергия в теле. Рука перехватила копье за кончик древка. Я вскинул оружие, и мысли снова нащупали те слова. Унда интерам. Заорал я и опустил копье, рванов по земле. Незримая волна ушла вперед, раскалывая землю, и у меня в глазах потемнело. Силуэт дарома, занесенным двуручником, было последним, что я увидел. Заклинание второй меры может убить тебя. Не рискуй так больше. Сплыли в затухшем сознании слова Хильды и потонули во мраке.